Глава 9. Как сохранить сексуальную энергию. В китайской практике цигун для наличия сексуальной энергии необходимо научиться ею управлять. Для реализации этой цели китайцы придают особое значение соединению сердечного и сексуального центров, находящихся, по нашей транскрипции, между тазовым кольцом и диафрагмой. Не будем сосредотачиваться на законах медитации для пробуждения сексуальной энергии, которыми надо овладевать много-много лет, а у нас времени очень мало и просто сосредоточимся на управлении физическим телом с помощью упражнений и понимании высокой нравственности и чувственности любви, то есть основной задачи этих упражнений. Любая энергия, вырабатываемая в нашем организме, связана с поступлением достаточного количества крови к необходимым органам. Обеспечением транспорта крови занимается мышечная система, которая и обеспечивает этот кровоток так как именно в мышцах находятся все кровеносные сосуды, по которым транспортируется кровь, а значит кислород и та самая энергия, необходимая и тазовым органам, у мужчин это яички и простаты, и сердечному центру, отвечающему за духовность и нравственность любви, необходимого условия здоровой сексуальной энергии. Так как речь идет о мышечной системе, которая отвечает за физическое здоровье, Важна гимнастика или упражнение, благодаря которым кислород, энергия, поступает в органы любви для подключения к сексуальной энергии. Это не высокопарность изложения. На самом деле, в данном случае мы говорим о функциональной физиологии организма. Китайцы считают, что если мужчина недостаточно подготовлен физически, то ему трудно жить полноценной сексуальной жизнью. Речь идет именно о полноценной сексуальной жизни, а не о какой получится. И для этого необходимо постоянно заниматься совершенствованием здоровья, как физического, так и духовного. Как говорил Лао Цзы, в больном теле здоровый дух не держится. Опустим слова чакры и медитации, и для начала займемся возвращением здорового тела. Любая гимнастика включает разминку перед выполнением основной части нагрузок. В нашу разминку можно включить следующие упражнения. Упражнение 1. Раскрепощение позвоночника или упражнения на нижнюю часть живота. Это называется стретчинг, а по правилам современной кинезиотерапии силовой стретчинг. В связи с этим хочется сказать, что стретчинг с неподготовленными для растяжки мышцами всегда грозит травмами мышц и связок, особенно при непонимании смысла диафрагмального дыхания. Поэтому для начала мышцы, участвующие во вскрепощении позвоночника, необходимо подготовить, разогреть упражнениями, в которых и работают мышцы позвоночника самое адекватное упражнение для этого выполняется на мтб с нижнего блока на низкой скамье для подготовленных из пола и соответственно с верхнего блока для менее подготовленных физически. Это упражнение состоит из двух фаз а раскрепощение расслабления позвоночника прежде всего в поясничном отделе и б включение мышц брюшного пресса для проработки данной зоны а лежа на низкой скамье отягощение нижнего блока мтб В данном случае речь может идти либо об одной стойке МТБ, либо о двух, соединенных парингами к шведской стенке. Пристегивается с помощью специальных манжет к нижней одной трети голени, область ахиллова сухожилия. Руки фиксируют вытянутое по оси тела к шведской стенке, стоящей напротив МТБ. Руки, тело, позвоночник, ноги при этом представляют прямую линию, в которой ноги находятся в нижней точке. При креплении ног к верхнему блоку МТБ, ноги, естественно, находятся в самой верхней точке, но тело при этом не обязательно представляет прямую линию. Итак, после фиксации туловища к двум противоположным точкам, шведская стенка и нижний блок МТБ, позвоночник растягивается, и при этом на поверхностном диафрагмальном дыхании можно четко почувствовать растяжение поясничного отдела позвоночника и теплую энергию, идущую по всей его длине верхний отдел позвоночника, прежде всего грудной. Ноги и, естественно, мышцы этих отделов также растягиваются. Этому можно уделить 5-10 секунд. Б. Затем переходим ко второй фазе – проработки мышц нижнего пресса. Это тяга коленей к животу, а затем их полное расслабление при возвращении в исходную позицию. Смотрите фото 23АБ. Эта вторая фаза и показывает вашу физическую достаточность, которая измеряется количеством килограммов отягощения и количеством повторений. Сколько килограммов и сколько раз надо выполнять? Много, но не все. Это зависит от веса занимающегося, так как более физически мощный человек, естественно, может тянуть все более серьезный вес, чем человек с меньшими антропометрическими данными. Но все может выровняться количеством повторений. Например, при собственном весе 100 килограммов занимающийся крепит ногам вес 60 килограммов и тянет ноги к животу 40 повторений. 60 килограммов умножить на 40 равно 2400 очков. Другой занимающийся при собственном весе 70 килограммов может тянуть к животу только 40 килограммов. Условие не менее 20 повторений равно зачет. Что лучше? Лучше выполнять большее количество повторений, поэтому 2400 очков, полученных за 60 повторений, будут значительно весомее 2400 очков, но полученных за 40 повторений. Чем больше количество повторений, тем больше крови проходит по кровеносным сосудам, а значит и большее количество кислорода энергии получат органы малого таза и зоны диафрагма тазовое кольцо по китайской транскрипции сексуального центра. Естественно, можно поиграть с весом и с количеством повторений, но выполнение этого упражнения с нижнего блока МТБ очень эффективно. За одно занятие можно выполнить до 200-400 повторений. Хочется предупредить, что при наличии стойкого мышечного блока в поясничном отделе позвоночника, например, при остеохондрозе позвоночника этого отдела, еще есть название спандилез, грыжи или протрузии L5S1, по сути это синонимы. Возможно появление сильной боли в нижней части спины, подтверждающей наличие остеохондроза, но не являющейся противопоказанием для выполнения этого упражнения. Специалисты и врачи, не знающие о законе растяжения болевой доминанты, конечно, запретят продолжение упражнения. Грамотные специалисты, кинезитерапевты, скажут, продолжай через боль, и через 3-4 повторения этого движения, через боль, она исчезнет. Если занимающийся имеет низкий порог чувствительности и не может выполнять упражнение через боль, кстати, совершенно безопасную для позвоночника, то дальнейшее выполнение этого упражнения продолжается с верхнего блока МТБ и, естественно, лежа на полу. Смотрите фото 24АБ. После завершения выполнения упражнения отдохните, сохраняя положение растяжения. Когда вы снимете манжеты и встанете на ноги, то можете почувствовать, что действительно стали выше ростом. Измерения на ростомере подтверждают это явление до плюс 3 сантиметров. Упражнение 2. Кранчи. Второе упражнение разминки называется кранчи. Смотрите фото 25АБ. Оно позволяет сосредотачивать в области пупка сексуальную энергию, которая усиливается каждым следующим упражнением. Данное упражнение, кстати, позволяет массировать и простату, и все внутренние органы – кишечник, печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа, почки. Этот массаж носит и другое название – висцеральный, только выполняется он не массажистом, а самостоятельно, что более эффективно и безболезненно. Исходное положение. Стоя на коленях лицом к стойке, взявшись руками за специальную ручку, фиксирующую вес отягощения МТБ, кинезитерапевты используют косичку для накачки трицепсов рук. Притянуть отягощение двумя руками к голове, к области лба, и сведя локти вместе, выполнять наклоны туловища к полу, стараясь коснуться его руками на выдохе, а после наклона не полностью разгибать спину. Вес отягощения подбирается так, чтобы можно было выполнить не менее 30-50 повторений. Возможно и другие варианты исходного положения, например, со скамьи. Но как и в предыдущих упражнениях, чем больше будет повторений, тем лучше будет кровоснабжение органов, за которые отвечают рекрутированные мышцы. Надо понимать, что мышцы брюшного пресса нуждаются в большом количестве повторений за одно занятие. Упражнений для мышц брюшного пресса много, но я назвал только наиболее эффективные из них, если выполнять каждое из перечисленных упражнений не менее 100 повторений в одном или двух подходах. Кроме этого, важно знать следующее. Мышцы брюшного пресса достаточно быстро восстанавливаются, поэтому упражнения можно повторять ежедневно. Желательно подбирать и другие упражнения. Вторая часть разминки проводится с мышцами промежности, за которую отвечают мышцы нижних конечностей, сгибатели, разгибатели, аддукторы и абдукторы. Эти мышцы конкретно прокачивают яички и нет нужды подвешивать к ним различные грузы с целью рекрутирования мышцы, поднимающие яичко, используемые в практике цыгун. Забавно, не правда ли? Такая практика применялась у китайцев, но тогда не было подходящих тренажеров, поэтому не стоит тратить время на тренировки одной мышцы, пусть даже поднимающей яичко, лучше сразу проработать все мышцы промежности, а их в среднем 28 и улучшить кровоснабжение всех органов тазового дна. К этим упражнениям можно отнести упражнение квинта, состоящее из пяти частей. Смотрите фото 26 А, Б, В, Г, Д, Е и К. Все указанные упражнения выполняются с весом отягощения, позволяющим сделать не менее 20 повторений каждого упражнения, доводя до 50 повторений в одном подходе. Есть еще одно независимо от мышц промежности упражнения, Оно интересно тем, что может заменять бег, что особенно важно для людей с избыточным весом или артрозом суставов нижних конечностей. Упражнение 7. Тяга коленями к груди. Условия те же. И выполнение с двух блоков, верхнего, с пола. Смотрите фото 27АБ. После выполнения этих упражнений можно почувствовать тепло, разливающееся по ногам и позвоночнику. При этом ноги становятся легкими и возникает ощущение ходьбы по облакам. Это обязательная разминочная часть, выполнением которой можно завершить программу активации сексуальной энергии. Особенно в случае выполнения в каждом упражнении не менее 50 повторений. В системе цигун уделяется много внимания медитативным и массажным практикам, которые выполняются после завершения упражнений. Но это восток. А при нашем более прагматичном отношении к физическим нагрузкам лучше продолжать активацию, проработку позвоночника с целью завершения круга энергии соответствующего большому кругу кровообращения. Для этого нужно переместить внимание на центры, находящиеся выше диафрагмы, в зоны сердца, легких и щитовидной железы. Представьте себе, что выполнение предыдущих упражнений активировало только центры сексуальной энергии, диафрагму и тазовое кольцо. Но эта энергия не должна замирать, она должна продолжать свое активирующее действие на верхнюю часть туловища, шейной и грудной отделы позвоночника. В таком случае энергия будет распространяться по кругу, и ее замыкание не произойдет. Этим желательно заниматься регулярно. Интересно, что с каждым следующим занятием ее влияние будет все более весомым и длительным по своему действию. В таком случае паспортный возраст не будет иметь значения. На первое место выступит биологический возраст, который при регулярных занятиях увеличивает свое влияние и на сексуальную, и на сердечно-легочную энергию то есть и на всю жизненную энергию. Поэтому продолжим активировать начатое, и для этого будем выполнять упражнения на верхнюю часть спины. Упражнение 8. Исходное положение. Сидя на полу или низкой скамье, упор ногами в стойке. Смотрите фото 28АБ. Тяга двумя руками груди с верхнего блока на выдохе диафрагмальном. При этом упражнение происходит прокачивание и встряхивание позвоночника. Тепло, кровоток, распространяется на область сердца, грудной отдел позвоночника и область шейного отдела, щитовидной железы. Соответственно, подключается малый круг кровообращения и гипофиз с гипоталамусом получает энергию обратной связи, то есть работа проведена не зря. В практике цигун такой эффект объясняют открытием основной микрокосмической орбиты, а мы, прагматики, объясняем его активацией всей системы кровообращения то есть сердечно-сосудистой системы. За счет усиления скорости и объема кровотока происходит профилактика таких грозных заболеваний сердечно-сосудистой системы, как как атеросклероз, разъедающий кровеносные сосуды у пассивно живущих людей, тромбозы, убивающие сердце, инфаркт миокарда и мозг, инсульты, остеохондроз позвоночника и артроз суставов, которые резко снижают трудоспособность. Кажется, все просто. Попробуйте. Но многие подумают, зачем мне все это? Со мной не произойдет ничего страшного, поэтому я разберусь со своими проблемами как-нибудь потихоньку с виагрой в кармане. Что ж, это ваш выбор, а мне остается только посочувствовать таким мужчинам. Но массаж, конечно, не повредит, самомассаж. В настоящее время для этого можно использовать различные валики, они продаются в спортивных магазинах. Очень полезно покатать свое тело примерно так, как раскатывают тесто скалкой. Ложитесь бедром на валик и выполняйте перекаты тела вперед-назад. Сначала будет очень больно. Тем, кто никогда не выполнял приемы подобного самомассажа, боль в разминаемых мышцах может показаться нестерпимой, но первое время не наваливайтесь всем весом тела на массажный валики, а переносите часть веса на руки. Массировать можно поочередно каждую поверхность ноги. Помните, что всего есть четыре поверхности. Заднюю поверхность бедра, то есть область седалищного нерва, Можно массировать различными массажерами. Именно массаж мышц бедер усиливает приток крови к промежности. После упражнений мышцы становятся горячими и самомассаж менее болезненным. Смотрите фото 29АБВГ. Практика показывает, что подавляющее большинство людей не следит за эластичностью мышечных групп бедер, и они становятся ригидными, сухими, жесткими. Соответственно, и кровоток в этих мышцах снижен, что в конце концов приводит к снижению сексуальной энергии. Виагра в данном случае не поможет. В связи с вышеизложенным невольно возникает ассоциация. Здоровый кровеносный сосуд, наполненный кровью, подобен резиновому шлангу, функция которого – орошать и поливать вокруг себя землю для активного роста зелени. Больной кровеносный сосуд, вяло пропускающий через себя кровь, подобен использованному презервативу функция которого потеряла смысл ввиду отсутствия эрекции. Подавляющее большинство людей не следит за эластичностью мышечных групп бедер, и они становятся ригидными, сухими, жесткими, и кровоток в этих мышцах бывает снижен, что в конце концов приводит к снижению сексуальной энергии, и Виагра в этом случае не поможет.